Глава одиннадцатая. Тристан и Марита. Ворота, в отличие от фабричных, были свежепокрашенными и запертыми. Зато навехонькая будка сторожа пустовала. Перегнувшийся с облучка кучер толкнул створку. Та только глухо брякнула, ворота не открылись. «Эй, есть тут кто?» Кучер привстал. вглядываясь в густые кусты вокруг узкой подъездной аллеи. «Вы нас специально сюда завезли!» С явным удовлетворением объявил барака. «Конечно, специально!» Удивленно поглядела я. «Это же боковой въезд! Случайно сюда попасть? Это еще и схитриться надо!» И, подобрав подол, выбралась из коляски. «Лучше б не подбирала, хоть не видела, какой он грязный!» Месячное жалование за возможность переодеться. Хотя во что? Саквояж-то в полиции остался. Ну, хоть помыться. Я оглядела прутья ворот. Покрашенные-то они покрашенные, но если присмотреться, то прямо поверх ржавчины. Так что... Я собрала пальцы в горсть и просунула руку между прутьями. Теперь вывернуть кисть до предела, и кончики пальцев прижали край защелки. Та звучно клацнула, и засов подскочил вверх. Створка со скрипом открылась. Я махнула кучеру, чтоб заезжал. Ничего не изменилось. Хватаясь за протянутую руку у Лафа, выдохнула я. И рука у меня все такая же тонкая, и ворота за прошедшие пятнадцать лет разве что красили. Губы невольно тронула слабая улыбка, при взгляде на хмурого барраку, превратившаяся в сильную. Прям-таки в ухмылку. «Эй, стойте! Кому говорю? Стрелять буду!» Завопили вслед коляски. Бараков взвился на ноги. Толчок, рывок, поворот, пистолет в руке. Ноги широко расставлены, чтоб не пошатнуться. И вот он уже стоит в коляске, целясь в кто-то морет. А с другой стороны и чуть сбоку, чтоб не перекрывать обзор, с оружием на изготовку вскочил улав. «Орлы!» «Герои! Горжусь! Почти!» На дороге, придерживая обеими руками штаны, замер молодой парень и потерянно моргал, глядя в нацеленные на него дула огнестрелов. «Стрелять, значит, будешь!» – прошипел барака. «Буду!» – поддергивая норовящие свалиться штаны, угрюмо процедил парень. «Вот только до сторожки доберусь!» «Стрелять это вряд ли. Двустволка у него хоть и есть, Но в углу стоит, и курки сброшены. Я посмотрела, когда ворота открывала. «Потому как сторожу я здесь, чтоб кто попало в поместье не впирался, прям вот всеми четырьмя колесами». Он неодобрительно окинул взглядом коляску. «А на велосипеде выходит можно. У него всего два колеса». «Где ж ты был, сторож?» Гулко хмыкнул кучер. «В кустах». Еще угрюме пробурчал парень. Вы еще спросите, что он там делал. Улав вернул огнестрел в кобуру. Будто так не видно. У парня вспыхнули щеки. Он бросил быстрый вороватый взгляд на меня и принялся торопливо застегивать штаны. Увлекся, видать. Негромко, но так, чтоб слышно было всем, посочувствовал кучер. Уж мы орали, орали. Пальцы у бедного парня задрожали, не справляясь с завязками. А уши теперь... Пылали, как глаза оборотни во мраке. «Поехали. Не будем смущать юношу», — махнул Улав. «Куда поехали?» Больным драконом взревел, наконец, справившийся со штанами юнец. Иринувшись ринувшись вперед, ухватился за борт коляски. «Не можно так!» «К лорду де Молино!» — хмуро бросил баррака, тоже убирая револьвер. «Если тебе надо сообщить, давай, скажешь?» что к нему инспектор Барака из полиции Приморска. «А вы кто будете?» – спросил сторож, глядя исключительно на меня. Улав не вызывал у него ни малейшего интереса. «А мы при нем, при инспекторе», – промурлыкала я. «Господин военный может и при инспекторе. Военные с полицейскими завсегда парочкой ходят». Лица у бараки и Улафа вытянулись одинаково. Похоже, впервые услышали о таких своих занятных привычках. «А леди в полиции делать нечего». «Да ты мудрец, парень». Я насмешливо покосилась на бараку. «Говорите, кто такая есть?» «Леди Летиция де Молино». Представилась я, и лицо парня тут же вспыхнуло торжеством. «А вас-таки пускать не велено, потому как нету у нас тут таких. Заворачивайте оглобли, леди». Хоть разом со всей коляской, хоть сама по себе. Улав сдавленно хрюкнул и уткнулся лицом в ладонь. Я поглядела на веснушчатую физиономию сторожа почти влюбленно и пропела. «Что надо спросить, господин инспектор?» «Откуда знаешь, что леди нельзя пускать, если у вас таких леди нет?» Покорно пробурчал нахохлившийся, как ворон барака. Сторож в ответ снисходительно улыбнулся. «Знать, сударь полицейский, то дело не мое. Велели такую леди не пускать. Вот я и говорю, что пускать не велено». Сказал и молодец. Ломким от смеха голосом выдавил улав. «Или тебе от леди отстреливаться велели, как на последнем рубеже?» Сторож явственно призадумался, а все еще похрюкивающий от смеха улав выдавил. «Поехали». И коляска в очередной раз тронулась. Я извернулась, опираясь локтями на сложенный верх коляски, и спросила, «А кто велел?» «Никто не велел», — довольно объявил сторож и повернул обратно к воротам. «Да не отстреливаться, не пускать, лорд или жена его!» — уже прокричала я. Фигура сторожа неторопливо удалялась. «Так хозяйка!» — сложив ладони рупором, протрубил сторож. — Еще третьего дня, Тита, ейная горничная, значит, прибегала. — Понятно, — прошептала я, возвращаясь на сиденье. Одуряющий запах магнолии плыл над аллеей. Тяжелый жаркий воздух начал пошевеливать легкий ветерок. Коляска выкатила из аллеи и принялась огибать широкую стриженную лужайку. Навстречу медленно выплывал дом с колоннами и широко раскинутыми крыльями пристроек. томно-белый на фоне заходящего солнца. А позади играла полосами заката море. «Море!» «Расстрогались, леди?» – пробурчал Баррака. «То ли недовольно, то ли сочувственно?» «Море!» – улыбнулась я. «Я так давно его не видела и не слышала!» Сморгнула невольно навернувшиеся слезы. Придерживая кепку, через лужайку напрямик мчался... Мастер с фабрики, как его, Рикардо. Я провожала его взглядом, пока он не скрылся за углом дома. В общем-то, ожидаемо. Да и не все ли равно? Я прикрыла глаза, отдаваясь тихому, но когда-то такому привычному рокоту волн. Шурх, шурх. Я тоже раньше думала, что море на таком расстоянии не услышишь. Но стоило расстаться с ним на каких-то пятнадцать лет, и понимаешь, что здесь, в этом доме, его звук везде. И ветер над лужайкой доносит тихие вздохи, и гравий под колесами шуршит совсем не так, как в столице, а будто камешки на пляже перекатываются. И даже в нахмуренном дворецком, слишком легко для его возраста, сбежавшим по ступенькам навстречу коляске, Было что-то неисправимо моряцкое. В общем-то, и было. «Здравствуй, Костас! Я вернулась!» Выдохнула я, в ворохе юбок, почти вываливаясь из коляски, прямиком ему на руки. «Су... сударыня?» Он меня едва не уронил. «Это Костас!» Служил юнгой на корабле. Его еще дедушка де Мулино забрал с собой, когда уходил в отставку. «Ну же, Костас!» Я повернулась к застывшему, как статуя дворецкому. У меня что, появился обезображивающий шрам через все лицо? Только в этом случае вы сможете сделать вид, что не узнаете меня, мой старый друг. Костас едва заметно дрогнул. По лицу его, как в калейдоскопе, замелькали испуг, растерянность, неуверенность, безнадежность, смирение, злорадство, радость, гнев. И он коротко поклонился, прикрывшись положенной по должности невозмутимостью. «Прошу вас, лакеи заберут багаж. Завтра заберут, как только полиция его сюда доставит». Я просунула руку у Лафу под локоть. Поддержка не помешает, во всех смыслах. Следом за Костасом мы неторопливо двинулись вверх по лестнице. Я привычно поддернула юбку, чтоб не зацепиться подолом за старую выщербленную в мраморной ступени. И уже вздрогнула сама. Я не ожидала, что помню даже это. «Полиция вам, не курьерская служба, чтоб вещи таскать!» Мне в спину проворчал нагнавший нас баррака. Я задумалась, пусть его или не давать инспектору спуску. Что-нибудь вроде... «Вы у всех задержанных вещи присваиваете, или только мои платья приглянулись?» «Как-то мелко это». Пока думала, выбор закончился, я уже промолчала. Костас распахнул дверь. У ведущего меня под руку Улафа невольно вырвался облегченный вздох, когда тяжелый жаркий воздух сменился прохладным полумраком. «Да что там, и меня проняло!» Я запрокинула голову к потолку, позволяя сквознячкам, юркими змейками, снующими между искусно прорезанными окошками, охладить разгоряченное лицо. Высокий свод, выложенный сине-зеленый, прохладный даже на вид мозаикой, точно парил над головой. Парадная лестница не тяжеловесная, как в столичных домах, а прихотливо изогнутая, будто виноградная лоза. Невесомо взмывала к портрету юной бабушки де Молино в летящем белом платье и дедушки в пузырящейся на ветру рубахе. В глазах опять предательски защипала. Я и забыла уже, как красив мой дом. «Кто вы такие? Костас, кто это?» Раздался «Нет, невизгливый, леди не визжат. почти визгливый женский голос». «А нет». Уже давно не мой. Я торопливо сморгнула. Опираясь округлой рукой на широкие мраморные перила, на изгибе лестницы застыла темноволосая леди со зло поджатыми губами. Она всегда была полновата, а с возрастом обещала располнять еще больше. И надо же, взяла и не сдержала обещания. Так и осталась знойной южной красавицей с приятными округлостями. Разве что постарела. Немножко, совсем немножко. Будто не пятнадцать лет прошло, а пять. И ведь ни мак, ни капельки. Даже обидно. «Добрый вечер, Марита!» Тон у меня вежливый, а слова издевательские. Вечер я ей безнадежно испортила. По глазам видно. Марита изобразила фальшивое удивление. Брови демонстративно поползли вверх. «Не стоит!» Я покачала головой. «Ты начнешь восклицать, что впервые меня видишь. А у меня документы с собой. И вообще, я тут с полицией». Я кивнула на бараку. «Неловко потом будет перед родственником. Позволь представить тебе, лорд-командор Улаф Рагнарсон, а это, дорогой кузен, леди Де Молино, жена моего старшего брата Тристана». «Рагнарсон? У Де Молино нет таких родственников». Мазнов, по коротко поклонившемуся Улафу ненавидящим взглядом, процедила Марита. «А у Тормундов есть...» Некоторое время она боролась с собой. Взгляд ее метался между баракой, Улафом, мной. Прикидывала. «Полиция ведь и родственничек этот нежданный...» И, наконец, сдалась. Лицо ее дернулось от ярости. Марита... Цепилась обеими руками в перила и подалась вперед. Точно хотела ринуться на меня сверху лестницы, как орлица на добычу. И достала же наглости явиться после стольких лет еще из полиции. полицией. Костас едва заметно расслабился. В глазах его мелькнуло облегчение. «Как же я могла пропустить похороны моего дорогого старшего брата?» Сладко-сладко протянула я. Костас напрягся снова, и не только он. Дёрнулся бараков, и даже улав поглядел удивленно. «Похороны? Какие? Что ты говоришь?» Вот теперь Марита и в самом деле взвизгнула, пронзительно, как укушенный поросенок. «Ты! Ты!» Наверху хлопнула дверь, послышались торопливые шаги. «Марита, что здесь происходит?» «А вот и он!» Я подхватила юбки. Вехрем взбежала по лестнице, и прежде чем Тристан успел хотя бы слово сказать, с размаху пала ему на грудь. Брат пошатнулся и обхватил меня за плечи, не столько обнимая, сколько стараясь удержаться на ногах. Я тут же отстранилась, вглядываясь ему в лицо, и с чувством выпалила. «Удивительно хорошо выглядишь для того, кто лежит при смерти». «Тристан, о чем она говорит?» Что значит при смерти? завопила Марита, уже позабыв о манерах вовсе, и, кажется, даже попыталась оторвать меня от шеи Тристана. Ой, я не должна была говорить! Вы это скрываете? Знаешь, только ты и отол? Старательно засмущалась я, а сама всмотрелась в брата еще раз, уже осознанно и без злости. А ведь он и правда сдал, облысел, как отец. и морщинами обзавелся, каких у отца до последнего его дня не было. Мешки под глазами, будто Тристан много и часто колдовал, не давая себе восстановиться. Под ладно скроенным сюртуком чувствовался вислый животик, будто не колдовал вообще. Магия, она ведь энергию тянет, заставляя есть... Простите, мой франконский, жрать все, что не успело сбежать от наколдовавшегося до спазмов в желудке мага. Регулярно колдующие маги толстыми не бывают. За исключением моего брата Тристана, не самого слабого природника, который в свои сорок пять выглядел шестидесятилетним. Меня словно варом изнутри обдало. А если я угадала... Если лепрекон не соврал, Тристан и впрямь умирает. Они не говорят никому, и... Я снова приникла к груди брата. Диагностических чар я знаю немного, но те, что знаю, у меня работают неплохо. Пришлось в свое время натренироваться. Сейчас я не чувствовала ничего особенного. Сердце билось чуть учащенно. Тук-тук, тук-тук. Но спишем это на нашу встречу. Ток крови Да тоже нормальный. Пот пахнет слабенько и правильно, но я слабосилок. Вымотавшийся слабосилок – иллюзор, а не целитель. И болезни бывают разные. Хотя, если я ничего не чую, с моим-то опытом, значит, она только начала развиваться. И в столице наверняка... Стоп, стоп! Мысленно заорала я. С ума сошла? Он – лорд де Молино. У него хватит влияния и денег на лучших целителей. Для этого ему вовсе не нужна моя помощь. «Да отпусти же ты меня!» пропыхтел Тристан, отчаянно вырываясь из моих рук. «Мне нужна пауза. Мне очень-очень нужна пауза. Слишком уж стремительно все происходит после моего отъезда из столицы. Я замерла, глядя поверх плеча брата, остановившимся взглядом». Высвободилась. «Что такое?» Тристан нервно оглянулся. «Инспектор, а идите-ка сюда!» Баррак одернулся. «Ага, не только он шипеть тут может!» Вышло не хуже, чем у королевской кобры. Инспектор неспешно поднялся к нам. «Добрый вечер, милорд!» «Добрый, инспектор!» Ошарашенно пробормотал Тристан. «Могу я узнать, что случи?» Я простонародно ткнула пальцем в портрет на стене, походя, едва не угодив братцу в глаз. Тристан отпрянул. Отлично видный со ступенек на стене над поворотом лестницы висел портрет статной длиннокосой блондинки, типичной северянки, в зеленом костюме для верховой езды. «Как вы тогда сказали? Нет тут никакого портрета. Зачем же так врать? У меня мелко задрожали губы». «Вы хотели меня клеветать или брата передо мной?» Я судорожно всхлипнула. «Я... я клянусь!» Инспектор перевел растерянный взгляд с меня на портрет и обратно. Его даже было немного жаль. Сказать, что еще недавно портрета здесь не было, так Тристан слышит. Сказать, что был, так я здесь. А под локоток меня держит взлетевший по лестнице улав. «Милорд!» «Неужели это дама и вправду ваша сестра?» В отчаянии выпалил он. «Это леди, безусловно, моя младшая сестра Летиция де Молино. кивнул брат. «А что, собственно?» «Значит, ты и правда ее вызвал?» — скрежетнула Марита. «Да, я ее вызвал», — подтвердил Тристан. В голосе его отчетливо перекатывалось раздражение. «Леди Летиция». Титул дался инспектору с немалыми усилиями. «Будет жить здесь?» «Скажу точнее, можете ли вы поручиться, как глава рода, что ваша сестра не покинет Приморск без разрешения властей?» «Что она успела натворить?» — взвелась Марита. Я поглядела на нее почти одобрительно. Не видела меня пятнадцать лет, но до сих пор точно знает, что натворить я могу. Скормила демоном Междумирья Без защитных пассажиров поезда. Покаянно вздохнула я. «Это невозможно!» Тристан поглядел на меня дико, а я на него задумчиво. Вот всегда он был формалистом. Никакой инициативы и творческого подхода. «Леди несколько преувеличивает», выдавил барака. «Чуть-чуть», мысленно признала я. «Всего одну пассажирку». «Она нас всех ночью убьет!» Твердо объявила невестка и прошлась взглядом по лестнице. Получится упасть в обморок или нет? Но мы все стояли на ступеньках, и Марита передумала. «Мне кажется, ваши другие родственники вам не слишком рады, кузина». Дотрагиваясь до моего локтя, негромко поинтересовался улав и решительно заключил. «Лучше вам поехать со мной в гарнизон. Гюрза будет рада вашей компании». На лице Мариты было написано, что да, со змеями мне самое место. Да, моя личность подтверждена, с братом все в порядке. Я окинула Тристана взглядом. Не все, но ведь и не умирает? Или все же? Я тоже решительно подвела итог. В гарнизоне мне будет лучше. Взяла Улафа под руку, и мы просто пошли вниз по лестнице. Вслед мне донесся облегченный вздох Мариты. «Стойте!» – крик брата догнал нас уже почти внизу. «Леди Демолино не может жить в гарнизоне, неизвестно с кем. Я – родственник Тормундов, госпожа Гюрза, офицер медицинской службы и респектабельная замужняя дама. А за кем она замужем?» – немедленно заинтересовалась я. «За ротмистром Кахонгом. Удовлетворил мое любопытство он. Все приличия соблюдены». И повел меня дальше. «Но я в любом случае более близкий родственник», – завопил Тристан. И входная дверь с грохотом захлопнулась у нас перед носом, полыхнув сине-зеленой искрой. Банк, банк, банк. Распахнутые окна принялись захлопываться одно за другим, стреляя под мозаичные своды яркими искрами. Обширный холл рухнул в сумрак и тут же засверкал от под потолком хоровода искр. По полированному мрамору стен заметались гибкие зловещие тени, а дом наполнился стонущим гулом, будто где-то гудела громадная морская раковина. Тристан черным зловещим силуэтом застыл наверху лестницы, озаренный переливающимся сине-зеленым ореолом. Короткие злые протуберанцы – то и дело разлетались в стороны и снова втягивались во тьму. «Летиция из рода де Молино останется в резиденции своих предков и не покинет ее, пока не получит дозволения властей и главы рода». Голос брата, вдруг ставший пронзительным, как полковая труба, и тяжелым, будто гробовая плита, ракотал над сводами дома де Молино, и стены отзывались ему тягучей дрожью. «В чем ручаюсь я, Тристан, лорд де Молино, естественный глава рода, защитник и покровитель? Все ли слышали волю мою?» «Слышим!» Вздохнуло море вдалеке, и деревья в саду, и стены дома, и гравий на дорожке, и Костас, и Марита, и... и я. «Исполнять!» громыхнуло громовым раскатом. Мгновение стояла оглушительная тишина. Лишь искры трещали пронзительно, как цикады в саду. Свечение вокруг Тристана начало медленно гаснуть, а темный силуэт, наоборот, набирать красок, из пятна непроницаемой мглы превращаясь в человеческую фигуру. Искры под потолком рассыпались беззвучным фейерверком, а потом медленно и тихо отворились окна. Внутрь деликатно вползли сумерки. «Мне...» — только и смог протянуть бедняга барака. Я лишь тихонько вздохнула. Каким бы сложным ни было мое настоящее, аристократического прошлого достаточно, чтобы понимать, когда сделать уже ничего нельзя, и остается лишь одно — держаться с достоинством. «Мои вещи. Завтра с утра». надеюсь ночи вам хватит чтобы завершить все проверки напомнила инспектору я «Кузену улав благодарю за заботу если бы не вы если бы не вы меня и моих людей бы сожрали отрезал он я слишком высоко ценю свою и их жизни чтобы считать ценой благодарности разговор с полицией и прогулку в экипаже я кивнула ответ был ожидаемым но приятным А благодарить дальше означало намекать, что северянин ценит свою жизнь слишком дорого. Тогда жду вас к завтраку вместе с Гюрзой, Кахонгом и всеми, кто захочет повидаться. — А на что, теперь будет приглашать в наш дом гостей? — прошептала Марита. — Если уж брат так хочет, чтобы я осталась здесь, что правом главы рода запер меня в четырех стенах, то по закону «Должен заботиться о моих нуждах», — хмыкнула я. «А я очень-очень нуждаюсь в друзьях». У Мариты вытянулось лицо. «Занятно. Она хоть и купеческая дочь, но неужели за годы брака так и не разобралась в родовом праве?» «Зачем же в стенах? По поместью можешь гулять. Оно же тоже резиденция». Трестан был смущен и раздосадован. То ли тем, что сделал, то ли тем, что не запереть меня в комнате, ни тем более прикопать под кустом не получится. Завтра сюда явится полиция с моими вещами и армия с благодарностью за спасение. «Ну, милочка, видите, где тут теперь моя комната?» — скомандовала я выглядывающая из заперил перил бледной горничной и пошагала вверх по лестнице, мимо вжавшейся в стену Мариты. Мимо брата, метнувшегося с моей дороги так стремительно, что чуть через перила не перелетел. Поднималась по с детства знакомым ступенькам и вспоминала, как у отца с мамой, особенно если вдвоем, не искры, а целые световые ленты из ореола разлетались, а голос гремел так, что барабанные перепонки лопались. Тристану родовой алтарь отзывался откровенно слабо. а комнату для меня не приготовили».